73 АС плата долг Сначала ракс истравилрейд ощущает холод. Металл обжигает его живот, его руки, он повсюду. Затуманенный разум отмечает, что он раздет. На костяшках пальцев саднят неглубокие ссадины следы драки. Он помнит, как явился в лунную вершину и как пусто стало у него внутри, когда Синали захлопнула дверь перед его носом. Помнит, как подступил к нему бывший принц, а дальше была темнота. Но там, где он сейчас, зверски холодно. Он выживет, по крайней мере, успеет сесть. Он выпрямляется на металле, и скудные цвета и еще менее многочисленные формы складываются в единую картину перед его глазами. Он в камере. Окон нет. С потолка свисает светодиод, тускло освещая помещение. Есть вентиляция, но слишком высоко, чтобы на нее рассчитывать. Вода в ведре, закрытое сточное отверстие в полу для естественных надобностей и больше ничего. Гладкие металлические стены, гладкий металлический пол. Это помещение предназначено для того, чтобы держать в нем кого-то. Рак сфыркает и вращает плечом, разминая сведенные мышцы. Если его решили запугать условиями в камере, посмотрели бы на кабину боевого жеребца после двух недель непрерывных тренировок. Постоянные носовые кровотечения, вечные синяки и ссадины. В то время хмыкает он себе под нос. Испражняться ему приходилось в угол, а при перегрузках он всякий раз умудрялся замораться. А вода? Вода была привилегией. Которую еще требовалось заслужить заученными маневрами и точностью позиционирования, она не просто стояла рядом, чтобы пить, когда пожелаешь. Так что, когда в стене камеры вдруг открывается дверь, Ракс откидывается назад, расслабленным жестом заложив руки за голову и любезно улыбается: Уютное у вас тут местечко! Постукивание украшенной сапфирами трости, предваряет в равной мере любезную улыбку на неприметном лице под шевелюрой цвета ухоженного песчаного пляжа. Бывший принц. «Я рад, что оно пришлось вам по душе. Ничто не идёт вразрез с хорошим вкусом более, чем предоставление гостям неподходящих покоев». «Значит, вот кто я такой?» — невозмутимо спрашивает Ракс. «Гость? Стало быть, могу отлучиться, чтобы переменить костюм?» Он указывает на свою ноготу, но Литруа отвечает улыбкой змеи, которая вот-вот разинит пасть, почти такой же жуткой, как улыбка его матери. Ракс с трудом сдерживается, чтобы не передернуться. Увы, нет, говорит Литруа, до тех пор, пока не будет завершено наше дело. Видите ли, это вопрос безопасности? Ведь вы связаны помолвкой с семейством, которое не считает ниже своего достоинства нашпиговать жучками вашу одежду. Жаль рассеивать ваши иллюзии, но отец встроил маячок в мой виз, так что он наверняка уже знает, где я. Об этом я позаботился. Устройство было довольно примитивным. Ракс хмыкает. Кстати, который час? Мирей и Синали еще сражаются или уже закончили? Вряд ли Литруа скажет ему. В голове у него мелькают мысли. Он гораздо выше принца. Можно было бы застать его врасплох неожиданной атакой, но. лицо все еще горит от раны, нанесенные его мечом тросточкой. О грубой силе придется забыть. Остаются разговоры. Где я? Там, где мне нужно, коротко отзывается дравик. Внезапно в правую стену стучат. И еще раз, стучат настойчиво, словно кто-то рвется наружу. Кто там? Хмурится Ракс. Ваш сосед, если все пройдет успешно, рано или поздно вы познакомитесь, но давайте не будем забегать вперед. Полагаю, вам известна участь Севрита Цуфрейниля. Поверхность воды в ведре между ними покрывается рябью. Ракс щурится, литру она против широко раскрывает глаза. Я хотел бы поведать вам одну историю, сэр Рейт. Ракс щелкает языком. С пониманием таких вещей у меня не важно. Представьте себе муравья. Этот муравей принадлежит к некой колонии. Однажды зимой, когда пищи не хватает, колония узнает, что на острове есть немного меда. Остров этот находится посреди озера. Единственный доступный муравьям способ переправляться на него, Выстроиться в линию, образовать над водой мост из собственных тел, чтобы другие муравьи могли пройти по нему и собрать столь необходимую им пищу. Вы, муравей, направленные на сооружение моста, вы утонете, и вам это известно. Но вы все равно становитесь частью моста, не из любви к своим сородичам или заботы о них, а потому что они и есть вы. Вы чувствуете то же, что и они. Видите то же, что они и продолжаете существовать, даже когда умрете. Ракс сглатывает. Улыбка Дравика становится шире. «Вы наверняка знаете, что нейрожидкость в седле принадлежит врагу». «Естественно». «А если я скажу вам, что этот враг подобен муравьям? Они были не каждый сам по себе, а представляли единое целое. Концепция «я» для них не существует и никогда не будет существовать». Раксу не нравятся подкрадывающиеся сомнения. В своих сновидениях он всегда кто-то другой, а не он сам. «Задумайтесь вот над чем, сэр Рейд. Давным-давно одна из женщин-рыцарей войны лишилась мужа по вине врага. Он был наездником. После его смерти эта женщина-рыцарь потеряла все. На поле боя она действовала, не боясь за собственную жизнь», Я обнаружила, что способна управлять своим боевым жеребцом с поразительной ловкостью и жестокостью, уничтожая врага десятками. Это зафиксированный факт. Рашальда синимус величайший из рыцарей войны, подхватывает Ракс. На ее счету свыше 1300 убитых. К этому результату никто и близко не подошел. Дравик складывает ладони на набалдашнике трости. Страстное стремление Рошаль к смерти превратило ее в муравья. Что? Какая ерунда, разумеется. Принц принимается вышагивать по камере. Он возбужденно жестикулирует. Это же бессмысленно. Людям известно, что жизнь лучше смерти. Мы запрограммированы выживать любой ценой. Нам нечего и надеяться понять муравья, потому что мы не муравьи. Мы действительно не понимаем, что муравей не умирает. Его существование продолжается в виде меда, который питает, и этот мёд становится другим муравьем, другим глазом, другим носом, другим способом видеть мир. Новый муравей рождается из смерти прежнего, однако это все тот же муравей, потому что он ощущает и испытывает на себе все то же в жизни и в смерти. Он связан со вселенной, связан теплом, холодом, голодом, физической стороной существования, как все мы. Раксу отвратительно то, как слова принца липнут к нему, как они звучат, безумно и вместе с тем не так уж безумно. Дравик перестает вышагивать и круто поворачивается лицом к нему. Если человек стремится к смерти, он становится подобен муравью. Его мозг работает иначе. Его восприятие мира оказывается при этом более схожим с восприятием врага. И нейрожидкость в боевом жеребце чувствует это — Она открывается себе подобным, потому что это существо функционирует как рой. Враг принимает тех, кто ищет смерти охотнее, чем тех, кто цепляется за жизнь, потому что это он понимает. мышления врага чужды нам и всегда будут таковыми, но смерть приближает нас к взаимопониманию. Дравик ловко переворачивает ведро с водой, выплескивая ее на металлический пол, а сам усаживается на ведро по-прежнему улыбаясь, по-прежнему улыбаясь, пока Ракс пытается осознать услышанное. «Так вот почему, — наконец говорит Ракс, — так вот почему вы выбрали Синали своей наездницей, потому что она желает смерти. И Гельман, он тоже стремился к смерти, по сути дела купался в ней. С этим обстоятельством никакая мораль не связана, просто оно отличает хороших наездников от выдающихся». По прошествии определенного момента войны подобное поведение у рыцарей поощряли, потому что их командующие знали о преимуществе смерти, и вскоре после этого мы добились победы. У каждого великого наездника в истории личные взаимоотношения со смертью. У вас самого они сложились, когда вы были еще ребенком, которого заставляли ездить верхом на солнечном ударе. Вам ведь тогда хотелось умереть, верно? Ракс сжимает кулаки. Иметь смысл все это не должно. Значит, поэтому Дравик так настойчиво старался разлучить их, держал Синали в изоляции, чтобы у нее не было причин жить? Слишком жестоко, слишком расчетливо, даже в голове не укладывается. Ему удается достичь подобия сосредоточенности. Если бы Литро а хотел просто убить его, то не удосужился бы раздеть догола и держать избитого на холодном металле. Этому человеку от него что-то нужно. Зачем я здесь, ваше высочество? Безумный азарт в глазах принца гаснет. А вы как думаете? Вы притащили меня сюда потому, что хотите, чтобы я навсегда отстал от Синали, или ради еще какой-нибудь херни? Так? Ракс подается вперед, напрягая мышцы. Вода просачивается под его босые ноги. Ярость в его глазах. Ярость из-за того, что этот старый лживый мудак использует Синали ради получения власти, так же, как родители использовали его самого. Звучание его слов гораздо мягче его стиснутых кулаков. «Вы меня не заставите, ваше высочество, хоть режьте. Можете отрезать мне яйца, язык мне все равно. Я не откажусь от неё, так что лучше просто убейте меня, и на этом закончим». «Да вы, видимо, весьма увлечены ею». Громкие заявления Ракса Дравик пропускает мимо ушей. «Вот почему я надеюсь, что вы согласитесь на мое предложение!» Отражение Ракса в луже замирает, он хмурится. «Какое еще предложение?» Принц улыбается, как лис, получивший разрешение напасть. «Вы слышали о боевом жеребце по имени Адский Бегун?» «А то! И вам известно, каково его истинное назначение?» Надрать кому-нибудь из наездника в задницу, если мы забудем свое место, чтобы мы и думать не смели, что в чем-то лучше короля. Или. Он судорожно сглатывает. Явно. Бунтовать! принц смеется. Действительно, адский бегун неизменно могуч, кто бы на нем не ездил. Мысли Ракса словно опрокидываются, зачерпнув воды, и эта вода. Многолетняя болтовня Мирей об адском бегуне, с наездниками которого так быстро случается перегрузка. С адским бегуном что-то не так. И с разрушителем небес тоже. Он делает рывок, литру, не останавливает его, и Ракс, сгребя в кулак воротник принца, шипит ему в лицо. «Что ты с ней сделал?» Не моргнув глазом, принц расплывается в усмешке. «Не я, сэр рейд а скорее моя мать!» А я здесь лишь для того, чтобы довести дело до конца, как подобает любому благородному сыну.